Глава 4. Истребительные части финских ВВС, вооруженные самыми разными машинами, от итальянских «Фиатов» и французских «Моронов» до «Мессершмиттов» последних моделей, достаточно успешно боролись с ВВС Балтфлота и 13-й воздушной армии, наносили им чувствительные потери. Все ВВС страны Суоми по численностью намного превосходили ОАГ, а по качеству самолетов не шли ни в какое сравнение. В мастерстве своих пилотов Северов также не сомневался, так что противнику было устроено форменное избиение. Привыкшие к неважной организации и невысокой выучке летчиков ВВС РКК финны понесли значительные потери. Наличие радиолокатора позволяло быстро концентрировать силы, да и не работал неприятель большими группами. Способствовала и небольшая, в общем, протяженность линии фронта. Северов и сам сделал несколько вылетов на ПО-3, дал волю чувствам. Кроме действия истребителей, было нанесено несколько ударов по аэродромам противника, в том числе ночью. Всего лишь за неделю активность финской авиации была снижена на порядок. На базе тем временем заканчивали постройку объекта «Платформа». Под этим названием скрывалась имитация палубы авианосца с системой аэрофинишеров. Его строительство должны полностью завершить 23 июля. а после 25 июля должны начать прибывать новые палубные самолеты — полк пикирующих бомбардировщиков Су-6 и полк торпедоносцев Су-8. Это были изначально спроектированные морские машины со всеми соответствующими атрибутами — гаком, усиленной конструкцией, увеличенной дальностью и так далее. Часть экипажей бомбардировочного полка была из 41-го ГБАП, Но фамилии командования первого особого бомбардировочного полка ВВС ВМФ и пятого особого минно-торпедного полка ВВС были северу незнакомы. Однако Жаворонков охарактеризовал их как людей опытных и воевавших. Уже 20 июля коллегу подошел Булочкин со словами: "Ты обещал". Пришлось отпустить. С этого дня выходы на передовую стали постоянными и регулярными. Действия снайперских групп батальона охраны базы ОАГ быстро получили большую известность на фронте, причем не только на нашей стороне. Некоторые пары имели мощные винтовки калибра 12,7 мм и 14,5 мм и работали на расстояниях, намного превышавших возможности их оппонентов. А сами снайперы были настоящими мастерами своего дела. Аверин и Булочкин собирали выдающихся стрелков где только могли, а признанные авторитеты Степан, Василий и Тимофей постоянно занимались с группами, повышали их квалификацию. Финны пытались противопоставить им действия диверсантов и артиллерию, но все было тщетно. Прикрытие прекрасно справлялось со своими обязанностями. Обнаружить и быстро накрывать стрелков артиллерии было проблематично. Тщательная маскировка и перемена позиций давали хорошие результаты. Видя, что обычная тактика не приносит успеха, Финны попытались действовать диверсионными отрядами по самой базе, но охрана была слишком серьезной. Да и полк НКВД, обеспечивающий внешний периметр, не дремал. Значительную его часть составляли бывшие пограничники, многие из которых в этих местах раньше служили. Остальные тоже были люди бывалые. Командир полка, 40-летний подполковник Эклунд, был самым настоящим финном со шведской фамилией, служил в органах с 16 лет. Местность знал, как свои пять пальцев. Работать с Андреем Густововичем было одно удовольствие, а он был рад вернуться в родные места. До этого служил на самом южном фланге. Как он сам однажды выразился, еле вытащил свои кости с Керченского полуострова. При воспоминаниях о прошлогодних боях Эклунд морщился как от зубной боли и тихо ругался на родном языке. Материл тамошнее начальство и особенно Мехлиса. Северов, Булочкин и Аверин сразу нашли с ним общий язык, помогали, когда тот просил и транспортом, и авиацией. Особенно часто задействовали звено связи с их У-2Ш. Девчонки летали практически каждый день. Когда Аверин и Эклунд ликвидировали несколько серьезных диверсионных групп, противник притих и к базе больше не лез. Впрочем, упертость горячих финских парней Олег недооценил. 25 июля Северов выехал к линии фронта, чтобы лично понаблюдать за работой штурмовиков и пикировщиков по вражеским позициям. Требовалась буквально ювелирная точность, из-за чего фронт и попросил помощи у ОАГ. Планировалось нанести удар по вражеским позициям около Белого острова. Работать надо было в непосредственной близости от позиций наших войск. Олег сам выехал на рекигноцировку. Путь был недалек около 40 километров. но проехали всего 10, когда у сопровождающего БТРа накрылась трансмиссия. По рации вызвали техничку, но Северов поехал дальше на своем додже вместе с Винтиком и Шпунтиком. Механиков он взял с собой, чтобы они посмотрели немецкий шторх, который совершил аварийную посадку в полутора десятках километров от передовой, где-то северо-восточнее Сертолова. Дорога заняла около часа, так что до полудня Олег проговорил с командиром 10-й стрелковой дивизии генерал-майором Платовым, Сам облазил передний край. После обеда прибыли авианаводчики от Бондаренко и Кривцова. Северов объяснил им диспозицию, показал на местность. Налет состоялся в 17.30. Все прошло, как запланировано. Экипажи еще раз продемонстрировали свою высочайшую квалификацию. А Северов, довольный как слон, поехал искать шторх. Было вроде почти по пути. Почти оказалось загогулиными. До темноты ничего не нашли. Остались ночевать на каком-то хуторке рядом с развернутой медицинской частью, что-то вроде небольшого полевого госпиталя. «Винтик и шпунтик?» — Олег мысленно хмыкнул. «Ну да, дело молодое, хотя возраст практически его. Отправились знакомиться с местными девушками, сияя широкими улыбками и наградами. А Северов разделся до пояса, попросил пожилого солдата полить ему на спину и с удовольствием растерся полотенцем после холодной воды». Дедок озадаченно посмотрел на сухопутную форму и тельняшку под ней, но ничего не сказал, только заулыбался, когда поливал, знал, что вода ледяная. Потом также молча принес банку американской консервированной колбасы и буханку хлеба. Ужинать Олег пока не стал, решил подождать своих сержантов. Те явились, когда начало темнеть, хихикали и оживленно шептались, косясь на командира принесли котелок вареной картошки в мундире. Добавили пару луковиц из своих запасов. Паша принес кипяток, заварили чай. Ужин получился неплохой, но, как бы ни был, Северов благодушен, на ночные похождения к молоденьким медичкам парней не отпустил. Те повздыхали, но стали устраиваться спать. Около половины четвертого Северов проснулся, будто кто-то за ногу тянул. Рефлекс его еще ни разу не подводил, поэтому он растолкал Шведова и Глазачева, они быстро оделись и стали прислушиваться к ночной тишине. Прошло несколько минут, когда сержанты уже вовсю крутили головами и собирались спросить, какая муха укусила их командира. В коридоре раздались тихие, крадущиеся шаги. За два года войны парни хорошо поднаторели в ножевом и рукопашном бою, обзавелись серьезными инструментами. Помимо пары метательных ножей, изготовленных собственноручно, ребята привезли из Египта прекрасные кинжалы, немного вычурно, на вкус севера украшенные, но из прекрасной стали. Владели ими Винтик и Шпунтик очень неплохо. Все два года они находили время для тренировок с Северовым, Булочкиным, Аверином и их Орлами. Но одно дело тренировки, другое дело реальный бой с настоящим диверсантом. Остается надеяться на хорошую физическую подготовку ребят и фактор неожиданности. Дом, в котором ночевали авиаторы, стоял на самом краю хутора. В ближней ко входу комнате спали два пожилых солдата из обслуги госпиталя. Дальнюю предоставили приезжим. Поднимать шум пока не стали. Обнаруживать свое местоположение не стоит. Сначала надо тихо разобраться с гостями, потом осмотреться на местности. Тем временем дверь в их комнату стала тихонько открываться, и вот уже в нее начал просачиваться первый горсть с пукко в левой руке левша. В свое время Олег кое-что слышал о Каспин и работе с ножом финских диверсов. Дед начинал на Халхинг-голе, а уж потом попал на финскую. И в работе с ножом, ой, как не подарком был. Много интересного рассказывал, о чем читать не приходилось, да и показывал немало. Первого диверсанта Олег без затеи убил ударом в сердце, когда тот шагнул в комнату. Второго оглушили винтик и шпунтик, после чего быстро и снаровисто связали. Затем осторожно выглянули в дверь. В коридоре было тихо. Оба пожилых солдата были зарезаны. Северов тихо выматерился. Сзади чуть слышно сопели Андрея и Паша. Ребята молодцы, пока делают все правильно, но Олег чувствовал, что в них, как и в нем самом, закипает тихая ярость. Та самая, которая рассудку не мешает, но делает с организмом удивительные вещи, когда многие после искренне удивляются, как такое вообще могло оказаться под силу. От Луны была только половинка, но кое-что позволяло рассмотреть. Через приоткрытую дверь удалось разглядеть, что вход в дом страховали еще как минимум двое с пистолетами и пулеметами Суоми. У парней с собой были ТТ и автоматы ППС. У Северова обычный набор из Браунинга и ТТ, и такой же автомат. Луна, к счастью, светила финнам в лицо, так что сквозь щель при открытой двери внутри дома они ничего не видели. Плохо было то, что стрелять, не открывая дверь шире, можно было только в одного. Разглядывание в окна наличие диверсантов, держащих дом на прицеле, не выявило, хотя это вовсе не означало, что их там нет. С другой стороны, не батальон же в темноте прячется. Андрей занял позицию у двери, Олег и Паша у окон, после чего винтик выстрелил в видимого ему Финна. Темнота тут же взорвалась автоматным огнем. Один из оставшихся в живых диверсантов стрелял по двери, другой — по окнам. Авиаторы азартно отвечали. Очень быстро один из автоматов замолк, второй выпустил еще пару коротких очередей. Рассвет должен был наступить около половины пятого, а сейчас было четыре часа. Небо уже начало сереть, но попытка высмотреть противника ничего не дала. Окна в комнатах были не очень большими, но вылезти в них можно было без проблем. Рамы не были закрыты на шпингалет, просто прикрыты. Паша попытался открыть окно, ему это удалось, но на эту возню никто снаружи не отреагировал. Логично было предположить, что финны, на шуме просто отошли, так что выходить можно было и через дверь. Вместо того, чтобы спокойно это сделать, Шпунтик вдруг рыбкой выпрыгнул в окно, Через пару секунд раздались его приглушенные ругательства. Чингачгук хренов». Северов погрозил кулаком самодеятельному каскадеру, который прилично оцарапал в кустах физиономию. Осмотрев прилегающую территорию, авиаторы нашли два трупа. Одному пуля попала прямо в голову, второму сразу три в грудь. Последний супостат, видимо, побежал по направлению к госпиталю. Там было, скорее всего, все очень погано, потому что тихо. Сразу двинулись туда... Было недалеко, метров 150 по прямой. Не успели пройти и половины расстояния, как там раздался чей-то виск, быстро прекратившийся. Значит, еще не ушли твари. Ни Паша, ни Андрей на виск не дернулись, продолжали настороженно двигаться вперед. Молодцы. Впереди у госпитальных палаток было неясное шевеление. Потом оттуда заработал финский автомат. Успели упасть, поэтому никого не задело. А потом Северов с ребятами ответили. Знали финики или нет, с кем имеют дело, но попытку захватить их в плен предприняли. Шанс у них, в принципе, был, но тут произошло нечто. Шпунтик вдруг заорал «Граната!» и запустил ее в довольно кучно бегущих троих вражин. Все дружно упали на землю, но раздавшийся взрыв вовсе не напоминал взрыв боевой гранаты. Паша кинул в них светозвуковую. Они начали производиться малыми сериями для спецподразделений. Имелись они у полка охраны базы. Шведов потом признался, что хотел попробовать ее грохнуть где-нибудь в лесу. Очень ему было интересно. Раздолбаю. Уже 23 года, а как шкодливый ребенок. С другой стороны, попробовал и не без пользы. Пока финики охреневали от полученного эффекта, Олег, Винтик и Шпунтик без затей застрелили двоих. Шуму наделали прилично, поэтому можно было в самом недалеком будущем ожидать прибытия подкреплений. Не мог не понимать этой вражеский командир. А был он определенно мужик опытный и тертый, поэтому финики просто тихо смылись, не дожидаясь дальнейших осложнений. Сюрпризом оказался оглушенный диверсант, еще не до конца пришедший в себя, но уже пытавшийся возиться с ножом. Северов от души припечатал ему ногой в пах, после чего скрутил и, кажется, сломал руку. Примерно через четверть часа появился взвод волкодавов из войск охраны тыла, с ними два офицера-контрразведчика, Командовавший волкодавами младший лейтенант по рации связался со своим начальством, так что на хуторе вскоре должно было стать многолюдно. Первого пленного из дома бойцы сразу вытащили и стали с пристрастием допрашивать. Через полчаса на месте уже работало достаточно много народу, охрана Северова давно подтянулась. Так что авиаторы уехали наконец к себе на базу, наплевав на так и не найденный шторх и написав положенные по такому случаю рапорты. Смершивцы сказали, что из всех работников госпиталя уцелела одна девочка-медсестра, проснувшаяся по естественной надобности и поэтому успевшая забиться под койку. Стрельба, которую затеяли авиаторы, отвлекла диверсантов. Искать ее они не стали. Смотреть на финские художества Северов не стал и своим не дал. Не потому, что слишком впечатлительный, а опасаясь, как бы ребята не натворили чего. С зарезанными девушками они еще вчера вечером чай пили. «Нет, на пленных кидаться не будут, к дисциплине приучены, но могут с очередной группой на передний край пойти. Да мало ли что в голову ударит, не упасёшь». На следующий день Олег узнал, что взятые им в плен оказались ефрейтором и старшим лейтенантом. Рассказали они много чего полезного, но попытались бежать и были, естественно, уничтожены и прикопаны тут же, в ближайшем овраге. А старший лейтенант по имени Илмари Хонакин оказался довольно известным человеком. Командование Ленфронта было очень довольной его поимкой и не очень быстрой ликвидацией. Но тут уж как получилось, так получилось. Выяснилось, что группа возвращалась из наших тылов. Кое-какие разведданные раздобыла. Но вожделенную диверсию устроить не смогла, чем командир был чрезвычайно огорчен. Вот и решил сорвать злость на том, что попало под руку. Тем более, что охрана рядом не оказалась. Риск минимален. История эта имела продолжение. Часть разведывательно-диверсионной группы благополучно ушла через линию фронта, но факт резни в госпитале огласку получил. Пока командование Леон Фронта проводило воспитательную работу в войсках, но некоторым этого показалось мало. Уже через два дня к Северову пришли Булочкин и Аверин с предложением акции возмездия и готовым ее планом. Удалось выяснить местоположение лагеря диверсантов, но просто накрыть их с воздуха было недостаточно. Во-первых, могут остаться живые, да наверняка останутся. А этого совсем не хотелось. Во-вторых, ответ должен быть максимально адекватным. Было и третье обстоятельство. Стало известно о местоположении женского подразделения «Шюцкора» «Лотты Свярт» — около роты охранец детских отделений концлагерей и женщин-снайперов, собравшихся вместе чего-то отмечать. Их решено было зачистить, а на месте оставить листовки, подробным разъяснением, почему русские так поступили. Один раз так уже сделали, когда в Зимнюю войну подразделение лыжников будущего командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова в ответ на резню в нашем госпитале уничтожило вражеский банно-прачечный отряд. Забыли, видимо, придется память освежить. Авиагруппа РВГК имела достаточную самостоятельность, поэтому ничьего разрешения спрашивать было не надо. Лишь согласовали с Ленфронтом, чтобы накладок не произошло. Два взвода из Ухарезов-Гладышева на транспортно-боевых автожирах были доставлены за линию фронта, после чего боевые автожиры нанесли ракетный удар по базе диверсантов. Один взвод доработал оставшихся в живых, а второй ликвидировал лот всех до единой. Причем все действовали исключительно холодным оружием, без единого выстрела, ножами, а финок еще и шампалами в уши. После акции те же машины вывезли всех обратно. Потерь не было. Северов написал представление на Шведова и Глазачева к недавно учрежденной награде Ордену Славы. По статуту лично захватил в плен вражеского офицера. В общем-то, этого Хонканена подполковник взял лично, руку ему сломал и очень качественно огорчил сапогом по причинному месту. Но ребята молодцы. Заслужили, несомненно. От наград за акцию возмездия ее участники единодушно отказались, хотя кое-кто из политуправления фронта настаивал. Вообще, воспринята она была неоднозначно. Многие одобряли, хотя и достаточно сдержанно. Но были и такие, кто громко возмущался и грозил исполнителям и организаторам разными карами. Северов голову не ломал, написал подробный отчет в Ставку и спокойно ждал. Реакции не последовало. А через два дня с очередного выхода на передовую привезли Булочкина с простреленным левым плечом и двумя ножевыми, тоже в левый бок. Ранения оказались нетяжелыми, повезло просто сказочно. Ни один жизненно важный орган или крупный кровеносный сосуд не задет. Пуля также по кости только чуть скользнула. Фины решили достать снайперов, почти подловили своей диверсионной группой. Пришлось вступить в рукопашную с превосходящими силами противника. Прикрытие из второй роты отреагировало быстро, но из отделения бывшего с Булочкиным трое погибли, и два были очень тяжелыми. Злющий Петрович дал волю давно копившемуся. Одно дело наблюдать, как снайперы работают, совсем другое — самому своими руками врага потрогать. «Отпустило?» — спросил Северов, когда Булочкины зашили и перевязали. «Немного», — буркнул Олег Петрович. «Он переживал из-за потерь». Работы на объекте платформа были закончены в срок. Некоторые недостатки устранены, и 26 июля оба палубных полка также прибыли на базу. Палубные самолеты были спроектированы КБ Сухого на основе опыта работы по Су-2. И если Су-6 имел с ним довольно много общего, то Су-8 отличался гораздо больше. Торпедоносец несколько походил на «Авенджер». Имел довольно толстый фюзеляж и торпеду на внутренней подвеске. Однако все лучшее, что было наработано по Су-2, было использовано и в этих машинах. Командиром торпедоносцев был североморец майор Сергей Медведев. Опыт имел большой, воевал с первого дня. На полк пришел с повышением, был заместителем командира. Личный состав полка машину освоил, теперь надо было отрабатывать взлет с палубы. А вот у майора Виктора Шабанова проблем было больше. Су-6 мог нести торпеду под фюзеляжем, поэтому, хотя основной специализацией у полка было нанесение бомбовых ударов, предстояло освоить еще и торпедометание. За новое дело у полка взялись с большим рвением, истребители также с энтузиазмом стали отрабатывать взлет с имитатора палубы. Поскольку все летчики имели очень приличный налет, несколько сотен часов, освоение шло неплохими темпами. Кроме того, Северов знал, что команды будущих авианосцев уже проходят практику в США. с Жаворонковым, получившим генерал-полковника, теперь созванивались не каждый день, а раза два в неделю. А вскоре Семен Федорович хотел приехать и сам все посмотреть. К тому же у Олега был к нему серьезный разговор. Из прежней истории Северов знал, что в начале осени линкор «Тирпиц» и линейный крейсер «Шарнхорст» выходили в рейд на остров Спицберген. Если новое оружие будет к тому времени готово, то можно попытаться их подловить. Жаворонков прилетел 1 августа и три дня ознакомился с базой и новой техникой. Вечером 3 августа Олег и Семен Федорович не спеша прогуливались около объекта платформа. Впечатляет. Молодцы вы тут. Командующий ВВС ВМФ не скрывал своего удовлетворения. Базу отгрохали, технику осваиваете успешно, боеготовность личного состава на уровне. Молодцы! А что за разговор ко мне такой спешный? «Товарищ генерал-полковник, я регулярно читаю сводки и справки Генштаба и считаю, что в ближайшее время может произойти очень важное событие. Гитлер очень недоволен действиями своего надводного флота. Они просто смехотворны. Поэтому велика вероятность того, что Кингс-Марины скоро проведут операцию, в которой будут задействованы крупные корабли, в первую очередь Тирпиц и Шарнхорст. Мы должны предпринять все возможное, чтобы их утопить». «Так...» «Давай по порядку. С чего ты решил, что такая операция будет?» «Поставьте себя на место немецкого руководства. Раз не стали ликвидировать флот, то они просто обязаны как-то оправдывать его наличие. Сколько можно конвои одним своим присутствием пугать? К тому же Дениц не Редер. Для него эти большие галоши особой ценности не представляют». Жаворонка в какое-то время соображал. «В твоих словах есть резон». К тому же чуйка твоя тебя еще не подводила. Что предлагаешь? Неужели хочешь орлов своих задействовать? А какие потери будут, представляешь? Англичане вон спят и видят, терпится топить. Да руки коротки. Да что вы, Семен Федорович, какие потери? Если все пройдет как задумано, то никаких потерь не будет. О как. Излагай. Если коротко, то суть такая. Принципиально важно знать управляемых боеприпасов. Я об этом давно писал. Насколько я знаю, уже должно что-то вырисовываться. Нам не нужен массовый продукт. Подойдут опытные изделия. Много их не надо. Что там готово? Да все готово. Сделали 10 опытных образцов. Как ты говоришь, не для массового производства, а для отработки идеи и основных элементов. Четыре сбросили, тремя попали. У одного отказала система управления. Осталось шесть. Но вопросы их применения и передачи тебе решаю не я, сам понимаешь. «Понимаю. Далее. Перебазируем на север Ту-10. Пару летающих радаров. Это на всякий случай, хватит и одного. Для прикрытия эскадрилью пешек можно две. Они выходят, мы их топим. Все. Даже если у нас ничего не получится, мы ничего не теряем». «Давай так. Я доложу Кузнецову. Он вставку, а там решат. Кстати, нарком награждение парней твоих, что финских диверсантов ликвидировали, поддержал?» Указ в ближайшее время будет. А вот тебя ругал за то, что подставился. Товарищ генерал, не могу же я все время в бункере сидеть. Всего не предусмотришь, но выводы я сделал. Ладно, не переживай, это он от избытка чувств, так сказать. Рано утром Жаворонков улетел обратно, а уже вечером Северов получил приказ прибыть в Кремль 5 августа к 22 часам. В назначенное время Олег сидел в знакомой приемной На этот раз он приехал в морской повседневной форме, с двумя звездами и орденскими планками, посчитав, что этого будет достаточно. Пришлось подождать почти полчаса, прежде чем Поскребышев пригласил его пройти в кабинет. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Гвардии полковник Северов по вашему приказанию прибыл». «Здравствуйте, товарищ Северов». Сталин некоторое время его разглядывал, будто давно не видел. Сидевшие за столом Васильевский, Жуков и Кузнецов тоже молчали. В настоящее время точно известно, что конкретно собирается предпринять командование с марины но в любом случае речь идет о действиях Северной Атлантики или примыкающем районе Северного Ледовитого океана. В любом случае эти действия не будут направлены против нашего Северного флота. но они напрямую влияют на прохождение конвоев, в которых мы по-прежнему заинтересованы. К тому же не стоит забывать и о политическом аспекте. Успешные действия против сильнейших немецких кораблей вызовут большой резонанс в США и в Великобритании. Поэтому ваше предложение ставкой принимается. В ваше передаются все шесть имеющихся боеприпасов, Вы можете использовать их, как считаете нужным. Статус представителя «Ставки» позволит не тратить время на согласование с командованием Северного флота. Ни головку, ни другие товарищи ничего об операции знать не должны. Все организационные вопросы вы решите с товарищем Кузнецовым. «Ставка» предоставляет вам самые широкие полномочия. Вы всегда успешно справлялись с такими поручениями. Надеемся, что и на этот раз все будет так же. Товарищ Сталин, я считаю необходимым немедленно начинать подготовку к операции. Будет ли у нас другой шанс, неизвестно. Кроме того, мне необходима вся информация о характере операции с четким раскладом, что известно точно, а что предположительно. Иначе мне будет очень трудно спланировать свои действия. «Разумеется, товарищ Северов. Вся информация будет вам предоставляться немедленно. И еще. Товарищ Жаваренков дал очень высокую оценку базе и авиагруппе. Мы внимательно ознакомились с его отчетами и приняли решение придать группе еще один истребительный авиаполк на новейших самолетах Як-3. Вам необходимо привести его в максимальную боевую готовность». и оценить перспективы использования Як-3 в качестве палубных самолетов. До свидания, товарищ Северов. До свидания, товарищ Сталин. Когда Северов вышел в приемную, Поскребушев передал ему приказ Кузнецова ехать в наркомат и начинать работу с Жаворонковым. Сам адмирал приедет, как только освободится. Машина ждет. Николай Герасимович приехал через полтора часа в прекрасном настроении. За это время Олег с Семеном Федоровичем рассмотрели проблемы перебазирования 4 Ту-10, 2 Ту-4 РЛ-БИС, 4, РЛ 4 Ту-2 РБ, 4 Каталин, эскадрили ПЕ-5МР. Для охраны будет переброшена рота из состава полка охраны базы. Олегу откровенно не нравилось использование в качестве основного аэродрома в Вайенге 1 но вариантов не было. «Мастодонты Ту-10 и Ту-4 где угодно не разместишь». На Ваенгу-1 был направлен заместитель Булочкина, капитан Волжанин, с самыми серьезными полномочиями для подготовки аэродрома к приему самолетов ОАГ, строительства капониров, размещения зенитной артиллерии и прочего. Олег настаивал, чтобы рядом была развернута РЛС, но этот вопрос пока завис. У Кузнецова Олег первым делом спросил, почему Головко не будет знать об операции. Не бери в голову. Просто Верховный решил максимально ограничить круг посвященных. Это не элемент недоверия Головко лично и не подозрение в утечке информации. Да и ладно, для его задач знать главное нет необходимости. Дальше до утра обговаривали процессы перемещения и размещения, а также задачи для Северного флота по организации разведки. Олег развил мысль, что очень вероятно операция «Крикс-Марины» против Шпицбергена или действия в его районе. Убедил взять этот район за основу и на его примере проиграть план операции. К шести утра основной перечень задач для штаба ВМФ был определен, и Северов отправился спать, договорившись о прибытии к пятнадцати часам. Олега отвезли в гостиницу недалеко от штаба, Куткин уже разместился, и что не раз удивляло Северова, не спал, ждал его возвращения. Подполковник поблагодарил своего ординарца и отправил его спать, а сам принял душ, и тоже повалился в постель. Когда Кузнецов, Жаворонков и Северов встретились снова, основные наметки плана операции были уже проработаны сотрудниками штаба. Когда успели? Снова рядились и прикидывали. Олег с некоторым удивлением узнал, что три крейсерские подводные лодки типа «К», которые будут составлять основу морской разведки в данной операции, очень сильно отличаются от известных ему. Нет, лодки первых серий те же самые. А вот дальше начинаются приличные расхождения. От серии к серии их накапливалось все больше. Другие обводы корпуса, глубина погружения 120 метров, скорость подводного хода 12 узлов, радар, приличная гидроакустическая станция и прочее радиооборудование, автоматика для торпедной стрельбы. Часть приборов была еще импортная, но некоторые уже свои. Получив данные о реальной глубине погружения немецких лодок, советские судостроители озаботились повышением этого показателя у наших. Разработки отечественных металлургов позволяли надеяться на это. К тому же какая-то светлая голова додумалась до блочного метода строительства. На Ленинградском судостроительном заводе пытаются его внедрять. На лодках новой серии, которая, правда, еще не вошла в строй, из шести носовых торпедных аппаратов, два калибром 650 мм. а артиллерия будет состоять из пары новейших спарок 37 миллиметровых и пары с 12,7 миллиметра, причём установки убираются в обтекатели. Что-то сделали с дизелями, то ли 9 ДКР доработали, то ли другие поставили, но Олег понял, что проблем с ними стало гораздо меньше и расход топлива снизился. Провели работы по лёгкому корпусу, в суть проблем Северов тоже не вникал. Моряки довольны, хорошо. В общем, серьезные корабли. Определили для их районы патрулирования, квадраты, где будут находиться спасательные каталины, расчет потребности ГСМ и многое другое. Домой на базу Северов вернулся 8 августа. Усталый, но довольный. Все, что можно было спланировать заранее, было сделано. Готовность Ваенги-1 к приему самолетов ОАГ была назначена на 20 августа. Надо было торопиться. По данным разведки, выход кораблей «Крикс-марины» в море мог состояться в ближайшее время. На всякий случай боеприпасы должны привести на «Ваенгу-1» 15 августа. Уже 13 августа будет размещена рота охраны из Аверинского полка. Вечером 9 августа, когда Олег пошел к себе после традиционного чаепития, Миша Ногтев пошел его проводить. «Слушай, тут вот дело какое». Помнишь, ты после возвращения из Египта удивлялся, что Настя Горностаева к тебе изменилась? Оказалось, музыка ей наплел про твои связи с женщинами там, в Африке. Вот гаденыш. А она дура, расповерила. Погоди. Само собой дура. Но не все так просто. Сам понимаешь, знать он ничего конкретного не мог. Вернее, не должен был. Так что пришлось разбираться. Ты младшего лейтенанта Ломтева, помнишь? Немного подумав, Северов кивнул. Этот тип проходил по статье «В семье не без урода». Савва Ломтев был технарем и очень хорошим, иначе бы в Египет не попал, но как человек оказался с гнильцой. Чрезмерно ревниво относился к успехам сослуживцев, да и жадность вдруг проснулась. Олег запомнил его потому, что это был единственный человек, с которым пришлось поработать, чтобы не тащил в союз слишком много барахла. И кличка у него характерная была «Кусок». Занимались с ним, конечно, соответствующие люди, а Северу его просто доложили. А он тут при чем? Так это он язык вытянул, что ты с той англичанкой встречался. Обиду идиот затаил, что не позволили ему целый самолет всякой хурды привезти. В общем, завтра к тебе Елисеевич придет, В штрафбате будет кусок служить. Да, музыка, видимо, его трёп услышал и творчески развил. Но он уже не в нашей юрисдикции. Андрей Елисеевич был военным прокурором, обслуживал ОАГ, а Северов, как командир, должен был приговор утвердить. Кстати, бывшего майора спросить уже не получится. Товарищ младший лейтенант сильно свое разжалование переживать изволили. К бутылочке прикладываться стали чрезмерно. В общем, грабанулся он с бодуна. За ВПП выскочил. Я запрос в его новую часть делал, Час назад ответ получил. Олег вздохнул. Особистские страсти одно, а вот личная жизнь, вернее, ее отсутствие, совсем другое. Заметив, что командир ушел в себя, Миша попрощался и ушел. 10 августа на базу прибыло новое соединение, обещанный полк на Як-3М, 10 ИАП ВМФ, командир майор Мироненко Александр Алексеевич. Те же 58 самолетов в трех эскадрильях, но новейшие Як-3М сильно отличались от известных северу. Двигатель мощностью 1750 лошадиных сил. Вооружение из одной 30-миллиметровой и двух 20-миллиметровых пушек. Очень приличные и потолок, скорость 740 км в час, прекрасная скороподъемность 1540 метров в минуту. А персональный Як-3 для Северова тоже пригнали. Так что оценивать самолет Олег будет не только по рассказам, но и лично. Все самолеты уже были в морской модификации, Летчики тоже были опытными, поэтому сразу приступили к тренировкам на объекте платформа. Мироненко Олегу понравился. 25 лет, Орден Ленина, два Ордена Красного Знамени, десяток сбитых лично, шустрый, все схватывает на лету, авторитетный командир и прекрасный летчик. С радаром, правда, не работал, но научится быстро. 20 августа, оставив группу на Ивана Николаевича Колычева, Северов повел 18ПЕ-5МР, 4ТУ-10 и 4ТУ-2РБ на Ваенгу-1. Каталины ушли туда раньше, со своей маленькой скоростью и потолком они не могли идти вместе с основной группой. Перелет прошел без осложнений, перехватить отряд немцы не пытались. Олег на всякий случай задействовал один из самолетов радиоэлектронной борьбы и контролировал воздушное пространство летающим радаром. После посадки самолеты сразу стали затаскивать в капониры, А Олег подошел к находящемуся на аэродроме командующему ВВС Северного флота генерал-майору Андрееву. Александр Харитонович с интересом рассматривал невиданные самолеты, но был предупрежден, что отряд гвардии подполковника Северова имеет свою задачу и что полномочия у этого офицера очень даже большие. Тимофей Куткин принялся обустраивать временное жилье командира, а Северов, переодевшись в повседневную форму флотских ВВС, поехал навстречу с командующим Северным флотом вице-адмиралом Головко. Олег слышал, что Арсений Григорьевич бывал обидчив сверх меры, поэтому присматривался к нему несколько настороженно. Адмирал тоже разглядывал Северова, ревниво прищурился на его орденские планки. На август 43-го года Головко имел орден Ленина, два красных знамени, орден Красной Звезды и медаль 20 лет РККА. Особенно на полководческие ордена Надулся и предоставил слово начальнику штаба контр Федорову. Михаил Иванович обстоятельно довел обстановку и данные разведки. Северов задал несколько уточняющих вопросов. Головко все это время наблюдал за ним, не проронив ни слова, а когда Олег вежливо поблагодарил за информацию и уже собрался попрощаться, неожиданно предложил поужинать. За ужином о характере предстоящей операции не было сказано ни слова. Головко интересовала авиагруппа и новая техника. Когда Олег рассказал о составе группы, о базе, и ее оснащении, адмиралы покачали головами. Все ВВС Северного флота были сопоставимы с ОАГ по боевой мощи. Но Северов знал также, что авианосцы будут прибывать именно на Северный флот, так что работать совместно с командованием флота, видимо, еще придется. Об авианосцах Головко знал, поэтому с интересом принялся расспрашивать Олега, когда узнал, что именно Северов готовит палубную авиагруппу. Олегу смущало только то, что первый авианосец типа Independence, который назвали «Смоленск», прибудет в разгар полярной ночи. Равно как и второй типа «Эссекс», названный «Севастополь». Если все пойдет по плану, то третий типа United States будет получен в апреле, его назвали «Москва». Ожидаемые в ноябре «Смоленск» и в январе «Севастополь» прийти-то придут, но осваивать взлет и посадку на палубах в условиях полярной ночи — занятие сомнительное. И дело не только в темноте, что само по себе немаловажно, но еще погодные условия. Низкая температура, обледенение, ветер и прочие прелести полярного театра боевых действий. Кстати, Люфтваффе и подводные лодки тоже со счетов сбрасывать не стоит. Однако ждать несколько месяцев тоже нельзя. Олег решил, что над этим надо будет подумать, но после выполнения задания. Погода стояла по нынешним меркам неплохая, температура больше 10 градусов, Посадков немного. 22 августа сдали зачет флагштурману ВВС флота и приступили к полетам. Правда, западный сектор решили пока не трогать. Летали на север и северо-восток всем Кагалам. ВВС флота прикрывала взлеты и посадку отряда не менее чем двумя эскадрильями современных истребителей. Головко явно впечатлился накачкой из наркомата ВМФ. Сухая погода простояла недолго. 24 и 25 августа пошли дожди. Но для асов ОАГ это было не критично. Полеты продолжались, но без фанатизма. Каждый день делали по одному вылету на радиус около тысячи километров. Люфтваффе притихли, будто сдохли. Но это Северова нисколько не расстраивало. 26 августа пришло срочное сообщение из Генштаба. Немецкие корабли готовятся к выходу в море. В бомбоотсеке Ту-10 были подвешены изделия, Под остальные самолеты подвесили дополнительные баки. Дождь прекратился, но Северова это не очень радовало. Чем лучше погода, тем больше вероятность встретить самолеты противника. Впрочем, пойдут они на очень приличной высоте, так что немцы вряд ли их там обнаружат. А если обнаружат, то достать не сумеют. От Фьорда до Мурманска около 400 километров по прямой. От фьорда до Шпицбергена около 900 Эти полтысячи морских миль – сущий пустяк, но корабли будут двигаться противолодочным зигзагом, так что на весь путь до места у них уйдет более суток. Даже если Тирпицы и компания пойдут на запад или юго-запад, что сомнительно, настигнуть их можно. Главное – не пропустить их выход в море и знать хотя бы приблизительный курс. 26 и 27 августа прошли в напряженном ожидании. к 31 передала, что немцы бомбят глубинками выхода из фьорда. Наконец, в час 35 28 августа к 31 передала, что немецкие корабли начали движение. Северов не торопился. Тирпиц и Шарнхорст должны отойти достаточно далеко, чтобы в случае их повреждения иметь меньше шансов вернуться, а у отряда был бы шанс подвесить оставшиеся изделия и нанести еще один удар. К тому же требовалось время, чтобы выпутаться из фьорда. С рассветом пришло еще одно сообщение. Немецкая эскадра движется на север. Ход у нее был хороший. И когда она отдалилась от базы на расстоянии более 300 миль, Олег решил начинать. Экипажи заняли место в кабинах, механики заканчивали последние приготовления. В 17 часов Северов поднял свои самолеты в воздух. Им предстояло сделать крюк около 800 километров и выйти на немецкую эскадру с северо-востока. В заданные районы вышли Каталины, АСС и подводные лодки Северного флота. Операция началась. Сидя в кабине своего ПЕ-5МР и слушая тихий голос Ларина, Олег не чувствовал сильного напряжения. Если техника не подведет, то вылет ничем особенным не будет. Противодействие вражеской авиации крайне маловероятно. Основные силы не спеша залезли на высоту более 9 километров и поплыли в ослепительном солнечном свете, Работали пока один радар и один самолет РЭП. Шансов у противника вести отряд практически не было. По данным радара, ближе полутора сотен километров ни один вражеский самолет не приближался. Отряд шел в режиме радиомолчания. В точке поворота Олег покачал крыльями, и самолеты легли на новый курс. В 18.40 Ту-4РЛ-БИС сигнализировал, что радар зафиксировал цели. Самолёты разделились на две группы. Звено пешек, оба ту 4 рлбс и два ту 2 ТУ-2РБ ушли на север. Они не будут приближаться ближе 100 км, и их задача — сопровождать цели. Остальные пешки, два оставшихся ТУ-2РБ и все четыре ТУ-10 легли на курс сближения. ПЕ-5МР шли пока без включения своих радаров в свете быстро угасающего дня. Теперь самое главное было в том, как сработают изделия. Под этим словом, наводящим на северово воспоминания о Ядрен-Батоне, скрывались всего лишь планирующие бронебойные бомбы с полуактивной головкой самонаведения. Для чего и нужен был мощный летающий радар. Конструкция была крайне несовершенной. Чувствительность головки была невысокой, поэтому можно было надеяться лишь на поражение крупных объектов, причем на открытой поверхности моря. Во фьордах из-за отражения радиоволн от скал самонаведение было невозможно. Именно поэтому надо было дождаться выхода кораблей в открытое море. Кроме того, это была бомба, а не ракета. Поэтому дальность полета с высоты 7000 метров составляла около 15 километров. Не было пока надежно работающих реактивных двигателей необходимой мощности. Зато при общем весе почти 8 тонн на взрывчатое вещество приходилось около 4 тонн. Причем взрывчатку использовали самую мощную, какая была. Бомба была очень тяжелая. а крылья небольшие, так что дальность полета была невелика. В общем, для серийного производства изделия пока не годились, но для поражения штучных целей, какой являлся тирпец, можно было попробовать. В конце концов, это даже интереснее, чем по какому-либо старому пароходу бросать. Судя по отсутствию докладов с летающего радара, немцы отряд так и не засекли. Самолеты РЭП качественно наводили помехи на вражеские РЛС, если они и были способны зафиксировать воздушные цели на такой дальности. Наконец, когда отряд подошел на расстояние 25 километров до цели, о чем пришел доклад с летающего радара, Северов дал команду задействовать второй летающий радар и включил свою бортовую РЛС. «На боевом!» Олег представил себе, как подобрались ребята на своих местах, как мгновенно стали серьезными их лица. Нет, напряжение все-таки есть, но оно вызвано не опасностью для своей жизни, а стремлением выполнить порученное важное дело. Дальность 17 километров, высота 9300 метров. Северов подал команду «Сброс», и первое изделие ушло в сторону противника. Через каждые 20 секунд сбросили все остальные изделия, за это время приблизились к кораблям противника на расстоянии 10 километров. После сброса последнего изделия ударная группа развернулась на обратный курс и поднялась на 10 тысяч метров. С летающего радара доложили, что самолеты противника над эскадрой не наблюдаются, но береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Ха -ха. Массивные бомбы на радаре «Тушек» различались, и через две минуты после пуска первого изделия оператор Ту-4 доложил, что метки бомбы и цели слились. В течение следующей минуты Северов получил еще три таких доклада. Вылетая на задание, контролировать результаты своей работы Олег не хотел, собирался подождать информацию от находящихся в районе подлодок, но после того, как прошел доклад с летающего радара, решил рискнуть. Работу вражеских радиолокаторов приборы не фиксировали. Если в линкоры есть попадание, то им точно не до него. Ударная группа на большой высоте прошла прямо на свой аэродром. Группа летающих радаров осталась наблюдать за немецкими кораблями. Ее курс возврата лежал в стороне от вражеской территории. Если прикрытие из звена пешек окажется недостаточно, Северов всегда мог поднять на помощь еще пару звеньев. Если удар оказался неудачным, у Северова имелись все шансы подвесить два оставшихся изделия и повторить его. Совсем недавно закончился полярный день, поэтому шансы визуально оценить результаты своей работы имелись неплохие, а вот стрелять в маневрирующий на высоте 9000 небольшой самолет из 20-миллиметровых и 37-миллиметровых автоматов которыми оснащены немецкие эсминцы. занятия бесперспективное. «Попали, попали!» — завопил Саша Ларин, когда разглядел вражеские корабли. Северов и сам с трудом справился с возбуждением, но заставил себя относительно спокойным голосом поздравить штурмана с успехом. Даже с такой высоты летчики увидели, что германским линкорам досталось. Один из них, похоже, переломился, второй был покрыт клубами дыма. Идентифицировать их однозначно не удалось, но когда Олег нарезал два круга, а это заняло всего около 20 минут, оба уже скрылись под водой. Эсминцы продолжали крутиться около места их гибели, возможно, собирали выживших, но это было уже неважно. ПЕ-5МР аэрофотоаппаратом не оснащался, но Ларин сделал несколько снимков своей фотокамеры. Он всегда брал ее с собой в полет, хотя в данном случае надеяться на их качество не приходилось. Тут же пришел доклад с летающего радара. Отметки самых крупных целей исчезли. Северов подтвердил это результатами визуального контроля и лег на обратный курс. Топливо оставалось в обрез, но он не жалел, что остался полюбоваться делом рук своих. Правда, может последовать очередной втык от Верховного, но тут уж ничего не поделаешь. Когда через полтора часа после атаки самолеты ударной группы приземлились на базе, Встретивший Северова радостно возбужденный Головко сказал, что радиоперехват позволяет сделать вывод. Тирпец и Шарнхорст потоплены. Северов пожал руки всем участникам операции, но ничего пока объявлять не стал. Лучше было дождаться официального подтверждения и подробностей. Дав команду летному составу отдыхать, Олег поехал в штаб Северного флота, чтобы связаться с Ставкой. Короткий доклад и не менее короткий приказ Ставки на следующий день возвращаться на базу. Вежливо отказались от приглашения остаться и отпраздновать Большую Победу, и, ссылаясь на приказ Ставки, Олег вернулся на базу Ваенга-1, предварительно отдав приказ транспортной эскадрильи ОАГ прибыть к 11 часам 29 августа и забрать личный состав роты охраны. Прибыв на аэродром, Северов увидел заходящие на посадку летающие радары и их прикрытие, Еще через пару часов прилетели Каталины, АСС. Отправив всех на отдых, Олег тоже, наконец, улёгся. Сон пришел не сразу. Усталый мозг прокручивал детали операции. Мысли вертелись вокруг гигантских линкоров, которые должны были погрузиться в ледяную пучину вместе со своими экипажами. А это порядка четырех с половиной тысяч человек. Перл-Харбор обошёлся американцам примерно в 2400 убитых и 1200 раненых. А здесь потери были в два раза больше. Вряд ли многих удастся спасти из ледяной воды. Жалел ли их Северов? Самому себе он признался, что нет. Хотя чувства радостного удовлетворения тоже не было. Только какая-то душевная усталость. А жалость? Вот уж нет. Жалко те миллионы мирных людей, да и солдат, которые погибли или находились в концлагерях, да боли жаль умерших от голода. При воспоминании о маленьких детях, умерших от голода и холода, сама мысль о жалости к немецким морякам казалась бредовой. И это еще не все. Счет еще не закрыт. Вы, твари, еще долго жидко срать будете при одной мысли о войне с нами. С этим Северов и заснул. Ларин пленку проявил сразу же, но испытал горькое разочарование. Снимки вышли такого низкого качества, что оказались малоинформативными. Расстроенный штурман тоже отправился отдыхать. Олег проспал почти до десяти часов. Куткин категорически отказался будить командира, не дал никому это сделать. Завернул даже приехавшего в начале десятого Андреева. Генерал сначала подивился нахальному сержанту, потом улыбнулся и отправился поговорить с экипажами самолетов, которые как раз собирались завтракать. Что хотел услышать Александр Харитонович неизвестно, Ведь в отличие от обычного бомбового удара, результатов дел своих никто, кроме Северова, не видел. Но разговором командующий ВВС Северного флота остался доволен. Северов встал, привел себя в порядок, позавтракал и пошел на летное поле встречать транспортники. Эскадрилья майора Баранова прибыла точно в назначенное время. Рота охраны и технический состав немедленно приступили к погрузке. В полдень на аэродроме Ваенга-1 не осталось ни одного самолета ОАГ. ПЕ-5МР Северова взлетел последним, после того, как Олег попрощался с гостеприимными хозяевами. Через четыре часа все самолеты, включая еще рано утром ушедшие Каталины, находились на базе. Колычев, Беренс, Вологдин, Булочкин, Аверин и командование авиаполков очень хотели знать подробности операции. Никакой особой секретности по большинству деталей теперь не было, Поэтому вечером Олег устроил большие посиделки, на которых и рассказал своим товарищам об атаке на Тирпиц и Шарнхорст. По этому поводу народ даже позволил себе выпить по чуть-чуть прекрасного армянского коньяка, который нашелся у запасливейшего Олега Петровича. Опытные командиры все прекрасно понимали, что уничтожение таких мощных кораблей без потери с атакующей стороны является не просто уникальной операцией, имеющей большой не только военный, но и политический вес. Это начало нового этапа войны на море, начало эпохи применения управляемых боеприпасов, имеющих головки самонаведения, начало нового витка развития высокотехнологичных вооружений. И первое столь весомое слово сказано их родиной. А к этой победе некоторые из них имели непосредственное отношение. Примерно в эти же дни, 25-27 августа, немцами в Бискайском заливе и неподалеку от Вигу, были повреждены три боевых корабля союзников и один потоплен. Они использовали планирующие бомбы «Хеншель ХС-293» с радиокомандной системой управления. Однако атакованные суда, канадские эсминцы и три английских «Шлюпа», имели водоизмещение менее 2000 тонн и не шли ни в какое сравнение с линейными кораблями немцев. Впрочем, кроме «Северова» об этом никто еще не знал, Да и он помнил об этом довольно смутно. Уже поздно ночью на связь вышел Василевский. Он сообщил Северову, что до официального признания Германии потери своих линкоров никаких заявлений, награждений, разборов не будет, поэтому командир ОАГ может продолжать спокойно заниматься своей повседневной работой. Олега это устраивало, поэтому палубные авиаполки продолжали тренировки по взлетам-посадкам на объекте «Платформа», а также по ориентированию без наземных ориентиров и полетам в сложных метеоусловиях и ночью. Торпедоносцы и пикировщики Ситякова и Кривцова тоже пора было пускать в дело. Северов решил немного осложнить немцам перевозки по Балтике. Ту-2Т с его дальностью порядка 3,5 тысяч километров спокойно доставал до Киля и дальше — Но Олег не видел смысла чрезмерно рисковать уникальными на сегодняшний день машинами. Для тренировки цели найдутся гораздо ближе, да и прикрыть ударные самолеты истребителями можно гораздо лучше. А когда линия фронтов при Прибалтике продвинется дальше на запад, придет черед перевозок в Росток, Любек и другие немецкие города. 30 августа, когда Северов уселся обедать, неожиданно пришел возбужденный Булочкин. «Привет, Петрович, садись, поешь со мной». «Подожди, Олег, твоя помощь нужна. Зарегистрируй наш с Василисой брак». И Булочкин рассказал, что Василисе перед обедом стало плохо. Девушка она была спортивная, крепкая и вдруг чуть не упала в обморок. Петрович оказался рядом, на руках отнес ее домой, а там Василиса вдруг разревелась и призналась, что беременна. Бравый подполковник минуту сидел, осмысливая новость, а потом нежно поцеловал свою подругу и пошел искать Северова. Как командир группы, Олег имел право регистрировать браки, чем и собирался воспользоваться Булочкин. «Вот это новость! Поздравляю!» Северов крепко пожал руку своему другу. Олег Петрович только счастливо улыбнулся в ответ. Весть о свадьбе Булочкина и Светловой быстро облетела базу. Если Василису мог кто-то и не знать, то Олега Петровича знали все. Так что событие было просто вселенского масштаба. Вечером гуляла вся отдельная авиационная группа, за исключением тех, кто находился на боевом дежурстве. И пусть стол не ломился от яств, пусть выпивка была более чем скромной, зато веселились от души. До поздней ночи пели и танцевали, почти все незамужние девушки, а среди них женского персонала в абсолютное большинство, завидовали Василисе. В такое время найти свое счастье. Олег подарил Петровичу трофейный «Лахти Л-35» Отобранный у финского диверсанта, надежный полярный пистолет, а также целое ведро клюквы, которые ему вручили перед отлетом из ваенге один. Вообще подарков получилось немного, и были они весьма немудренными, но дарились от души. Настя тоже подошла вместе с летчицами из звеносвязи, обняла подругу. Дуешься на меня? С улыбкой спросила Василиса. Немного, смущенно улыбнулась в ответ летчица. «Попа два дня красная была, да еще полчаса в бане просидела, ревела, как дура, не знала, как домой идти, пока Надя Малинина одежду не принесла. Надо было к себе не Малинину отправить, а командира, не сообразила я». Вздохнула Василиса. «Сейчас, хоть не валяй дурака, садись к нему поближе, да на танец пригласи». Однако все оказалось не так просто. Особенно близко сесть не удалось, а пригласить на танец Олега Настя не успела. Почти все танцы были белыми, поскольку девушек на базе не так много, и Северов быстро увела шустрая Света Оленева, командир звена связи. И второй танец, и третий Настя прошляпила. Северов поискал ее глазами, но не заметил, так как она стояла у него за спиной. Да и уже прилично личности Возможно, Света рассчитывал на продолжение, но Олег решил никаких дел с подчиненными не иметь. Хватит, сыт по горло. Со Светой он расстался этим вечером вежливо, но твердо. Впрочем, та надежда не теряла. О том, что командир влюблен в ее подчиненную, Оленева не знала. Да и об этом вообще практически никто теперь не догадывался. Олег решил эту тему закрыть. Насильно мил не будешь. В конце концов, девушки выбирают ведь не по количеству орденов или должности. Это уже расчет, а не любовь. А на долгие красивые ухаживания у него времени нет совершенно. К тому же война идет. а на ней спрос с командиром многократно возрастает. К тому же история тянулась уже давно, Северов свое отгрустил. А Света заинтересовалась Северовым всерьез. И дело не только в орденах, хотя его орденская планка и произвела на нее огромное впечатление. Некоторые женщины, которые познакомились с Олегом поближе, тянулись к нему из-за чувства защищенности, которое давала близость с ним, близость не в интимном смысле, Света не являлась исключением. Она не была девушкой испорченной или корыстной, у нее раньше имелся молодой человек, младший лейтенант-танкист, который сгорел в своем Т-26 под Смоленском в августе 41-го. Свете было тогда 19 лет, и ей казалось, что жизнь кончилась. Потом она отошла и без памяти влюбилась в симпатичного старшего политрука, но он оказался женат, в чем и признался ей, когда получал новое назначение. Два месяца Света ходила сама не своя, она с ужасом думала о том, что могла от него забеременеть и сейчас осталась бы с ребенком и без назначения, ведь скрывать такое долго не получилось бы, а кому нужно летчиться на сносях? Но была Света девушкой оптимистичной и, получив назначение в звено связи седьмого ГИАП ВМФ, решила, что начинается новая страница в ее жизни. Так и произошло. Кругом множество молодых мужчин, Почти все они настоящие боевые офицеры, отмеченные наградами. Их интерес к ней был приятен, никто не переходил грань дозволенного, она многим нравилась, но чувствовалось, что пока в нее никто без памяти не влюблен. Сама она тоже ни в кого не влюбилась, но к подполковнику Северову вдруг почувствовала интерес. Не как к командиру и дважды герою, как к человеку и мужчине. Так что у Насти появилась конкурентка, о чем та пока еще не догадывалась. Когда мечтательная Света пришла в комнату, где жило ее звено, Настя уже наплакалась и укладывалась спать. Развеселая Худышкина загуляла со старшим лейтенантом-штурмовиком, Надя Малинина заболталась с лейтенантом-пилотом Ту-2РБ, так что девушки оказались в комнате вдвоем. «Насть, а ты командира давно знаешь?» Северо Больше года, как сюда попала». «А он кем тогда был?» «В седьмом полку эскадрилии командовал. А что?» «Да ничего, просто интересуюсь. Он занятный». Настя хотела возмутиться, но прикусила язык. «Он занятный. Мой Олег занятный». «Так тебе и надо, дура», — подумала она. Да выкоблучивалась. И правда дура. Поверила музыке. Заревновала к неведомым англичанкам и француженкам. Поверила, что он без меня с другими девушками отношения заводит. Да хоть бы и так. Кто я ему, что сделала, чтобы он считал меня своей». И на кого теперь обижаться? Ну нет, я его никому не отдам. Я люблю его, он будет мой. А вслух сказала. Особо не обольщайся, он птица высокого полета. Ну и что? Я тоже летать умею. И Света рассмеялась, от чего Настя заревновала еще сильнее. И долго не могла уснуть.